Я вышел, не ответив, и с удовольствием заметил по внезапному румянцу, залившему лицо хозяйки пансиона, что мое молчание задело ее гораздо больше, чем слова. Я проходил двор, поглядывая во все стороны, в надежде увидеть Жанну. Она подстерегала меня и бросилась ко мне. — Жанна, если тронут хоть один ваш волос... «Напишите мне. Прощайте». «Нет, до свидания!» — я ответил. «Да, да, до свидания. Пишите мне. Я пошел прямо к госпоже де Габри. Господа в Риме, разве вы этого не знали? Правда, госпожа де Габри писала мне об этом. В самом деле она писала мне, я, видно, совсем потерял голову, если забыл об этом. Слуга, наверное, и так и думал» ибо он посмотрел на меня, как бы говоря, «Господин Бонар впал в детство и перегнулся через перилы лестницы взглянуть, не выкинул ли я чего-нибудь необычайного». Я сошел с лестницы, как подобает, и он разочарованно вернулся в комнаты. Придя домой, я узнаю, что в гостиной сидит Желли. Этот юноша меня усердно посещает. У него, конечно, нет основательных суждений, но ум... Незаурядный. На этот раз его приход только смутил меня. Увы, подумал я, сейчас скажу своему юному другу какую-нибудь глупость, и он тоже подумает, что я сдаю. Однако не могу же я объяснить ему, что мне сделали предложение жениться, что обозвали меня развратником, что Тереза на подозрении, а Жанна остается в руках злодейки. Нечего сказать». Прекрасное состояние духа, чтобы толковать о цистернских аббатствах с молодым, да еще недоброжелательным ученым. Вперед, однако же, вперед! Меня остановила Тереза. — Какой вы красный, сударь! — произнесла она укоризной. Это все весна, — ответил я. — Весна! В декабре-то месяц! — воскликнула она. — Действительно! «Сейчас декабрь. Ах, что у меня за голова! Нечего сказать! Хороша опора для бедной Жанны! Тереза, возьмите палку, и, если это осуществимо, поставьте в такое место, где я ее могу найти! Здравствуйте, господин жили Как поживаете?» «Без даты». На следующий день старик хотел подняться, и не мог. Невидимая рука, державшая его в постели, была сурова. В полном смысле слова, прикованный к постели, старик покорился и решил не двигаться, но его мысли копошились. Очевидно, у него был сильный жар, ибо мадемуазель Префер, аббаты Сен-Жермен де Пре и дворецкой госпожи Дагабри являлись ему в самых причудливых образах. Вот и сейчас дворецкой вытянулся у него над головой, строя гримасы, точно химеры на соборном водостоке. Мне чудится, что в комнате очень много, чересчур много народа. Обстановка этой комнаты в старинном духе. На стене, оклеенные обоями с зелеными травами, Висит портрет моего отца в парадной форме и портрет матери в кашемировом платье. Я это знаю, и знаю даже, что тут все основательно поблекло. Но в стариковской комнате нет нужды быть кокетливой. Достаточно, чтобы она была опрятной, а об этом заботится Тереза. К тому же комната довольно своеобразна, и это нравится моей душе, все еще немного ребячливой и склонной к пустякам. На стенах и среди предметов обстановки есть вещи, которые обычно беседуют со мной и меня тешат. Но что им нужно от меня сегодня? Они брюзжат, грозятся и строят рожи. Вот статуэтка, слепок с богословской добродетели из собора Богоматери, что в бру, такая наивная и грациозная обычно, теперь кривляется и показывает мне язык. А вот прекрасная миниатюра, где самый трогательный из учеников Жана Фукке изобразил себя в то время, когда он, стоя на коленях, перепоясанный веревкой у сынов святого Франциска, подает свою книгу доброму герцогу Ангулемскому. Но кто же вынул ее из рамы и подменил большой кошачьей головой, уставившейся на меня фосфорическими глазами? Травы на обоих тоже превратились в головы, зеленые и безобразные. Нет, нет, сегодня, как и двадцать лет тому назад, это набойчатые травы и больше ничего. Нет, я был прав. То головы с глазами, носом, ртом, да, головы. А понимаю, они одновременные травы и головы, хорошо бы их не видеть». Там справа красивая миниатюра францисканца вернулась на свое место, но мне все кажется, что я удерживаю ее на этом месте тяжелым напряжением воли, и стоит мне устать, как снова появится там гадкая кошачья голова. У меня нет бреда. Я хорошо вижу Терезу у изножия моей кровати». Хорошо слышу то, что она мне говорит, и я бы ей ответил с полной ясностью ума, если бы не был так занят, удерживая все окружающие предметы в присущем им обличии. Вот и доктор. Я за ним не посылал, но рад его видеть. Это старинный сосед. Он мало поживился от меня, но я его люблю. Если я не говорю ему ничего толкового то, по крайней мере, все осознаю и даже по-своему лукавлю, подмечая его жесты, взгляды, малейшие складки на его лице. Доктор хитер. И, право, не знаю, что думает он о моем состоянии. Мне приходит на ум глубокомысленное изречение Гёте. Я говорю, «Доктор, старик согласился только заболеть, но большего он не уступит природе в этот раз». Ни доктор, ни Тереза не смеются моей шутки, очевидно, не поняли. Доктор уходит, вечереет. Всевозможные тени образуются, как облака, и тают в складках полога. Тени толпой проходят сквозь меня, сквозь них мне видится недвижное лицо верной моей служанки. Вдруг крик, пронзительный крик. Крик скорби раздирает мой слух. «Жанна, это вы меня зовете!» Смерклась, и тени стали у моего изголовья на всю долгую ночь. На заре я успокаиваюсь. Покой, безграничный покой, объемлет меня всего. Не лоно ли твое мне раскрываешь, Господи? Февраль... 1876 года. Доктор совсем развеселился. Видимо, я, встав на ноги, оказываю ему большую честь. Послушайте его, так на мое старческое тело обрушились неисчислимые недуги. Эти недуги — ужас для человека, а их название — ужас для филолога. Они — словесные гибриды полулатинские, полугреческие, с окончаниями на «ид» для воспалительного состояния и на «алгия» для болезненных процессов. Доктор перечисляет их с достаточным количеством прилагательных на «ы», характеризующих их отвратительные свойства. Короче говоря, добрый столбец из медицинского словаря. «Вашу руку, доктор». «Вы вернули меня к жизни, я вас прощаю. Вы возвратили меня моим друзьям, благодарю вас. Вы говорите, что я прочен». «Конечно, конечно, но я порядком зажился. Я старая мебель, весьма похожая на кресло моего отца. Этому добродетельному человеку оно досталось по наследству, и он сидел в нем с утра до вечера. Мальчуганом я взбирался на ручки этого древнего кресла раз двадцать за день». Пока оно держалось крепко, никто не обращал на него внимания, но оно захромало на одну ногу и стали говорить, что это хорошее кресло. Затем оно охромело на три ноги, поскрипывало четвертую и почти обезручило. Только тогда стали восклицать, какое прочное кресло. Дивились тому, что не имея ни одной ручки и твердо стоящие ножки, оно все же сохраняло форму кресла. Кое-как держалось и до известной степени было пригодно. Наконец волос из его обивки вылез, и оно приказало долго жить».